Три месяца пробыла она в своей спальне и стала такой слабой и бледной, что все считали ее положение безнадежным. Но мало-помалу жизнь вернулась к ней. Папочка и тетя Лизон не оставляли ее, они поселились в стополях. Пережитое потрясение вызвало у Жаны нервную болезнь. Малейший шум доводил ее до потери сознания, и она впадала в продолжительные обмороки от самых незначительных причин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 не мог его выговорить и произносил пуле, что вызывало нескончаемый смех. Прозвище пуле так за ним и осталось, иначе его уже не звали. Мальчик рос быстро, и самым любимым занятием его близких, или, как говорил барон, его трех матерей, было измерение его роста. На косяке двери зала образовался целый ряд тоненьких полосок, сделанных перочинным ножом, которые ежемесячно отмечали прибавление его роста. Эта лестница, окрещенная лестницей пуэ занимала большое место в жизни его родных. Вскоре видную роль в семье начало играть еще одно новое существо – собака Массакр, которую Жанна совершенно забыла, всецелую занятое сыном. Питомница Людвины помещалась в старой конуре возле конюшни и жила одиноко, всегда на цепи. Как-то утром Поль заметил ее и поднял крик, чтобы его пустили поцеловать собаку. Его подвели к ней с великим страхом. Собака явилась для ребенка настоящим праздником, и он разревелся, когда их захотели разлучить. Тогда массакр спустились с цепи и выдворили в доме. Он был неразлучен с Полем, сделался его настоящим товарищем. Они вместе катались по ковру, рядышком на нем засыпали. Вскоре массакр стал спать в кроватке своего друга, так как тот не соглашался расставаться с ним. Жанна приходила в отчаянии и за блох, а тетя Лизон сердилась на собаку за то, что та завладела чересчур крупной долей любви ребенка, любви, украденной, как ей казалось, этим животным, и которой так жаждала она сама.